Предисловие В далеких 50-х годах в Брюсселе проводилась всемирная выставка. До сих пор в разных изданиях можно увидеть ее архитектурный символ, знаменитый атомиум, павильон, воспроизводящий структуру атома углерода. Как всегда на таких мероприятиях проводилась культурная программа. Состоявшийся там опрос кинокритиков, историков кино о наиболее значительных фильмах, созданных к тому времени, вошел и в нашу культуру. Фильм «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна набрал в этом опросе наибольшее количество голосов – более ста. Наши идеологи тут же объявили его лучшим фильмом всех времен и народов. Как это не покажется смешным, это решение и эта компания коснулись и меня. Я, как и многие мои ровесники, вырос на так называемых трофейных фильмах. Напомню знаменитого Тарзана, героя которого мы все с упоением играли. И вдруг было объявлено, что самый лучший фильм наш. Конечно, захотелось его увидеть, и узнать, кто же такой Эйзенштейн. Спустя долгие годы, уже учась в ВГИКе на киноведческом факультете, я выяснил, что опрос был только первой частью процедуры. Затем, из 12 фильмов, получивших наибольшее количество голосов, специальное жюри, в которое вошли кинорежиссеры разных стран, выбрало 6 фильмов которые должны были на основных языках мира располагаться по алфавиту. Поскольку названия на каждом языке были различны, то фильмы располагались в различной последовательности. Итак, в Брюсселе не было одного победителя, а была названа шестерка лучших фильмов, выбранных в двуступенчатом голосовании. Узнав это, я пришел к выводу, что если бы броненосец Затерялся в списке. Я, скорее всего, не стал бы киноведом. Для чего я рассказал эту историю? Отвечу с ссылкой на стихотворение Пушкина «Герой». У него есть эпиграф. Что есть истина? Эпиграф, в свою очередь, отсылка к Евангелию от Иоанна. К вопросу, заданному Пилатом, Персонажам, не вызывающим ни малейших симпатий. Пушкин в стихотворении Не столько дает ответ на этот вопрос, Сколько иначе поворачивает проблему Применительно к земным делам. «Да будет проклят правды свет, Когда посредственности хладной, Завистливой, к соблазну жадной Он угождает праздно. Нет! Тьмы низких истин мне дороже — Нас возвышающий обман. Оставь герою сердце. Что же он будет без него? Тиран. Чем бы мы ни занимались, мы должны учитывать эту альтернативу. У Пушкина речь идет о Наполеоне и о том, посещал ли он чумной госпиталь. Но если речь идет не о тех, кто изменил порядок существования Европы, проблема остается как относиться к неким событиям, к неким персонажам, привлекшим наше внимание, предаваться возвышающему обману, пренебрегая низкими истинами, или же утвердить низкие истины, придав поруганию все возвышающие обманы, вернувшись к нашему герою, Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Следует переформулировать проблему. Вправе ли мы считать, что броненосец Потемкин – лучший фильм всех времен и народов? Или это утверждение не имеет под собой никакой почвы, а всего лишь химера столь чуждой нам социалистической пропаганды? Так или иначе, отвечая на этот вопрос, мы оцениваем фильмы Эйнзенштейна, его место в истории отечественного кино, его вклад в культуру. Но есть и другой вопрос, быть может, гораздо более волнующий тех, кто хочет посвятить себя искусству. Его задал один из студентов нашего героя. Расскажите не про монтаж, не про картины. Расскажите, как становятся Эйзенштейном. Примечание. Смотрите Эйзенштейн «Мемуары в двух томах», Москва 1997 год, Том 1, страница 28. Конец примечания. Этот в достаточной степени наивный вопрос показывает, что часто интерес представляет не дело известного человека, в данном случае его художественное творчество, а сам путь к известности, к выделению из общей массы современников. Таким образом возникают Разные типы описания. Один исследует сделанное каким-то человеком, другой акцентирует внимание на человеке, нечто совершившем. Что касается Эйзенштейна, то литература, посвященная его творчеству, поистине необъятна. Книги о его творческом пути, об отдельных фильмах, об эстетических особенностях фильмов, о его рисунках, о теоретических взглядах, продолжают выходить как у нас в стране, так и во многих странах мира. Они трактуют предмет с самых разных точек зрения и в свете разных традиций, социальных, религиозных, национальных, используя разные методики исследования. Не будем их перечислять, а тем более определять, какая из них наиболее точно описывает творчество героя. Здесь важно другое, сделанное Эйзенштейном, по-прежнему вызывает желание понять, истолковать, воспеть, осудить, отвергнуть. Значит, его наследие вызывает живой интерес. Что же касается жизни нашего героя, то здесь дела обстоят далеко не так замечательно. Я позволю себе грустно констатировать. Биографии Эйзенштейна, написанные с учетом современных требований к жанру, просто-напросто нет. Есть, конечно, книги, посвященные жизненному пути Эйзенштейна. Самая известная биография на Западе – книга Мари Сэттен. Примечание. Сэттен. Сергей Эйзенштейн. A Biography. 1952 год конец примечания. Она впервые была издана в 1952 году в Лондоне. В то время она сыграла положительную роль, привлекла внимание и к его фильмам, и к самой его личности. В наше время ее нельзя расценить иначе, как дамский роман, фантазии о великой любви великого человека к автору биографии. Все, что касается биографической конвы и фактов, более чем на 90% вранье или собрание нелепых анекдотов, выдаваемых за воспоминания, которыми поделились с автором друзья режиссера. Отечественные труды, книга Виктора Шкловского «Эйзенштейн», получившая даже официальное признание, государственную премию СССР, и двухтомная монография Юринева были написаны в советских традициях. Примечание. Шкловский, Эзенштейн Москва, 1973 год, Юринев, Сергей Эзенштейн замыслы, фильмы, метод в двух томах, Москва, 1985-1988 годы. Конец примечания. Блестящий писатель, избегают упоминать о многих острых страницах биографии режиссера, предаваясь лирическим воспоминаниям и билетаристическим мистификациям. Книга в литературном отношении, одна из лучших написанных о Сергее Михайловиче, но это не столько описание жизни героя, сколько демонстрация ассоциативного литературного стиля автора. Биографию, написанную маститым киноведом, портит как большое количество фактических неточностей и несообразностей, поскольку о многих обстоятельствах его жизни еще нельзя было упоминать, так и главным образом назидательность при оценке тех или иных решений, принятых Эйзенштейном. Автор все время объясняет завершившему свой путь Эйзенштейну, как тому надо было поступить в том или ином случае. Литмотив «правильного пути» Известного киноведу, но так и не понятого режиссером, делает чтение этой обширной биографии настоящим мучением. Приходится с удивлением констатировать, что многие важные страницы жизни режиссера до сих пор не исследованы. Так мы ничего не можем прочесть о семье отца Эйзенштейна. Нет никаких сведений ни о его деде или бабушке с отцовской стороны не о его родственниках по отцовской линии, кроме того, что об этом написал сам Сергей Михайлович. Лишь какие-то крохи представлений есть о многочисленной родне по материнской линии, хотя у матери Сергея Михайловича было восемь братьев и сестер, у которых, в свою очередь, было много детей, кузенов и кузин, с которыми и рос будущий режиссер. Вся эта громадная семья Конецких многие из которых упоминаются в текстах их знаменитого родственника, практически тоже неизвестно. Можно пройти по всему жизненному пути Эзенштейна и перечислить, так сказать, темные пятна его биографии. Периоды жизни и события, о которых он сам не писал и о которых не осталось документов в его архиве. К примеру, о друзьях и коллегах погибших в годы так называемого «большого террора». Однако многое сохранилось в его обширнейшем архиве. Но, к сожалению, до последнего времени почти не привлекало исследовательского внимания. Прежде всего, это его переписка с матерью и Аташевой. Более 400 писем к матери и 200 к Аташевой, не говоря об их письмах к нему. Нельзя сказать, что эту часть переписки не использовали исследователи. Впервые в сравнительно большом объеме письма Эйзенштейна к матери за 1920-1921 годы опубликовал Никитин. Примечание. Никитин. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Исследования и публикации. «Москва, 1996 год. Конец примечания. Оказалось, что в них содержится ценнейшая информация о службе нашего героя в военном строительстве в период гражданской войны, о первоначальном периоде его любительской театральной карьеры, о его увлечении розенкрейцерством, о работе в пролеткульте, в частности, история постановки и оформления спектакля «Мексиканец» в Театре пролет культа, выяснилось, что многое можно узнать о первых годах пребывания Эзенштейна в столице, в отличие от более поздних мемуарных, зачастую мистифицированных свидетельств самого Сергея Михайловича и его друга Штрауха. Из переписки с Перой Аташевой до сих пор опубликовано Клейманом только несколько писем из-за границы. США, Мексика. Примечание. Самое ужасное, чем я страдаю, это болезнь воли. Письма к Пере Аташевой. Киноведческие записки. 1997-1998 годы. Номера 36-37. Страницы 220 241. Конец примечания. Но они произвели сильное впечатление на всех интересующихся внутренним миром Сергея Михайловича. Такой открытости, такой искренности, такого трагизма самопонимания нельзя найти ни в каких других его текстах. Тем не менее, даже публикации Никитина и Клеймана не вызвали желания у исследователей систематически работать в этом направлении. Стыдно признать, но до сих пор мы не располагаем сводным томом переписки Эзенштейна. Нам показалось это достаточно курьезным, и последние годы мы пытались восполнить этот пробел, насколько позволяли обстоятельства. Так мы сочли необходимым, напечатать, наконец, детские письма Эйзенштейна-матери. Их в архиве хранится более 130, и, представленные читателю в полном объеме, они рисуют подробную картину детства и отрочества, в значительной мере иную, чем как она воссоздана в мемуарах режиссера. В первую очередь это касается образа отца, который разительно отличается от известного нам по позднейшим воспоминаниям Эйзенштейна. По нашему мнению, неверно рассматривать мемуары, замечательную книгу, написанную на склоне жизни, как фактографический источник. Но свидетельства юного Эйзенштейна дают другие сведения. Картина становится объемной, хотя и противоречивой. А анализ противоречий позволяет многое объяснить иначе, чем принято до сих пор. В письмах есть еще одно несомненное достоинство. Они позволяют восстановить хронологию событий, случившихся в детские годы режиссера. Срок отъезда матери из Риги, периоды пребывания юного Сережи в Петербурге, затем Петрограде, получение отцом чина действительного статского советника и многое другое. Исследователям, наконец, предоставляется возможность понять механизм преображения этих событий. Пушкин называл его «магическим кристаллом», к которому прибегал в своих автобиографических текстах художник. При публикации писем приходится сталкиваться с неожиданными реакциями, Так, когда в журнале «Киноведческие записки» были напечатаны письма Телешевой Эйзенштейну за 1941-1942 годы, один мой знакомый киновед, увидев меня, издалека закричал «Зачем вы напечатали письма этой идиотки?» Пришлось втолковывать ему, что Булгаков думал по-другому и вывел ее в своем театральном романе, чуть ли не как идеальную героиню. «Золотой конь, который снится Максудову и делает его драматургом», перекочевал в роман из спектакля «Елизавета Петровна», в котором Телешева играла роль императрицы и участвовала в постановке как со -режиссер. Я обращаю внимание на такую реакцию потому, что письма часто истолковываются как «низкие истины». Что же делать, коль скоро некоторые из них Мало что оставляют от возвышающих обманов. Думается, именно письма образуют костяк биографии. И случай Эзенштейна это убедительно доказывает. Когда человек живет, он не всегда знает, что его ждет, а потому открыт для неожиданных поворотов судьбы. Когда он подводит итоги жизни – то начинает пересматривать события жизни с высоты достигнутого. И тогда на первый план выходит автобиографическое начало. Сознательное построение своей жизни постфактум и сопоставление биографического синхронного событием жизни, а к этому с полным правом тяготеют письма, с автобиографическим подведением ее итогов то есть позднейшими воспоминаниями, дает исследователю мощный инструментарий для понимания героя. Позднее самоописание, сопоставляемое с документами прошедшего, письмами, дневниками и другим, как ничто иное выявляет структуру ценностей обретенных героем, его намерение, средства достижения намеченного, удовлетворение от достигнутого, или разочарование от утрат в конце жизненного пути. Приведем всего лишь один пример возможностей такого сопоставления. Вначале позволим себе еще раз вернуться к пушкинскому стихотворению. Как известно, герой строится как диалог поэта и друга по поводу достоверности посещения Наполеоном чумного госпиталя. Друг ссылается на строгого историка, опровергшего легенду, пленившую поэта. Именно ссылка друга на труд строгого историка и порождает знаменитую строфу, которую мы привели выше, между тем поэтической и исторической подходы, присущие нашему герою. Так, в мемуарах есть главка о том, как начинающий карикатурист Пытается продать свои рисунки в петроградские издания. Следуют замечательные портреты редакторов этих печатных органов. Аверченко, Сатирикон, Худякова, Петербургская газета, Проппера, Биржевые ведомости. Мы привели заглавия, как они помнились, Эйзенштейну. Журнал, в то время который описывает мемуарист, назывался «Новый Сатирикон» а газета с 1914 года стала Петроградской. Главный персонаж предлагаемых карикатур Александр Федорович Керенской. Кончается главка. Описанием того, как, разбирая старинные гравюры, Эйзенштейн ставит на своих заметках дату 25 октября 1917 года. Конечно, в сороковые е годы Уже следовало понимать, что эту дату надо было предугадывать, сознательно готовиться к ней, радоваться вместе с передовыми людьми ее приходу. Текст в то время вряд ли можно было напечатать. Когда он был опубликован, то возникло желание увидеть карикатуры Эйзенштейна и сожаление, что никто не догадался воспроизвести разоблачительные работы юного художника. Спустя много лет, Нам попалась в его фонде странная таблица почти бухгалтерский документ. Позволим себе привести ее. 1917 год. Октября 17 -го. Приход с газетной работы. Первое. Современная картинка подана в Петроградскую газету. На что изтрачено? В счет Лукомского. Гонорар 8. Октябрь 1917-22. Появилась в печати. Октябрь 24. Получено за современную картину. Декабрь 14. Второе. Человек ко всему привыкает, подана в Петроградскую газету. Гонорар 10. 15 октября появилась в Петроградской газете. 19 октября получено за «Человек ко всему привыкает». 1918 год, января 15-го. Третье. Вокруг снежного декрета подана в Петроградскую газету. Газета перешла в руки товарищей печатников и коллектива сотрудников, а посему в ней прекратил работу. Больше всего изумляет то, что эта табличка уцелела, ведь в ней так называемый строгой свидетель событий сообщает, что гонорар за первую напечатанную карикатуру «Современная картинка» он получил 24 октября, а прекратил сотрудничество в Петроградской газете, когда она перешла в руки товарищей. Из этого сухого перечня гонораров и расходов следует, что юный карикатурист очень следил за событиями и не собирался иметь ничего общего с победившими товарищами. Оказывается, с течением времени строго историк может превращаться в поэта. Вот это противостояние одного Эйзенштейна другому и интересует меня как публикатора документов больше всего, потому что это расхождение молодости и зрелости, принадлежности к одному социальному слою и попытки стать художником совсем другого класса, молодого азарта разрушить искусство и зрелого понимания ценности культуры и делает фигуру Эйзенштейна столь показательной для понимания того, Что происходило в нашей стране и сколь неожиданно может изменяться судьба человека в эпоху исторических катаклизмов? Этот внутренний конфликт, порой достигающий трагических высот, разрешается сосуществованием внутри одного человека нескольких существ. Эту ситуацию Эйзенштейн осознал достаточно рано и описал в письмах Штрауху. Вейзенштейне наличествовал, по его собственному признанию, наряду с летучим голландцем и конквистадором Америк, и этой жертвой вечерней, мочащейся кровью и слезами, еще и тройник, тихий кабинетный ученый с микроскопом, вонзенным в тайны творческих процессов и явлений, туго поддающихся анализу. Это признание было сделано в письме из Мексики в начале мая 1931 года. Примечание. Смотрите «Забродин», Эйзенштейн, «Попытка театра», Москва, 2005 год, страницы 251-252. Конец примечания. Вот этого так называемого «кабинетного ученого» Сам Эйнзенштейн считал основным в себе. Фабула книги, предлагаемой читателю, строится как последовательное движение от детских лет учеба героя в Рижском городском реальном училище до августа 1946 года, когда одновременно случились два трагических события – смерть матери, личная жизнь, и запрещение второй серии Ивана Грозного «Творческая жизнь». На этом пересечении личного и творческого построены еще два эпизода – роман Эйзенштейна с Агнией Касаткиной, на фоне перепитии создания фильма «Стачка», и драматическая судьба двух версий «Бежена луга», параллельно началу длительных отношений Эйзенштейна с Селешевой. Порой случается несовпадение личного и творческого. Например, блок «Вокруг октября» строится как своего рода прощание с организатором Октябрьского переворота, а глава «Человеческий голос» как трагическое завершение романа с Телишевой. Можно прочитать фабулу книги как историю отношений Эйзенштейна с женщинами, матерью. Касаткиной и Телешевой на фоне исторических перемен. Изменение цвета времени с красного на рыжее к концу 20-х годов. Террор конца 30-х. Отечественная война. Построение книги может показаться мозаичным, однако его скрепляют лейтмотивы, проведенные через всю книгу. Рига, как первая родина. Образы отца матери и бонны Фили. Мы старались сделать ощутимыми и мотивы, перетекающие из жизни в творчество, показать автобиографизм мотивов фильмов.